В 1714 году у царевича появился новый собутыльник Кикин, бывший деньщик Петра I, которого тот выгнал за воровство. Если бы не заступничество сердобольной жены царя Екатерины, то Кикин был бы казнен. Но денщик нашел опору в царевиче стал одним из ближайших его друзей. Петра I... Настораживала эта дружба, как и вообще поведение сына. Алексей был ленив, пассивен, не выполнял поручения отца, вел себя недостойно царевича. Назревал конфликт. А Кикин получал царевича, как вести себя с отцом. Вскоре между Петром I и Алексеем состоялся серьезный разговор. Царевич заявил, что собирается постричься в монахи и посвятить свою жизнь служению Богу. Это было сказано специально для того, чтобы усыпить бдительность государя, уйти из-под опеки и в конечном счете скрыться за границей, где, как он полагал, будет недосягаем, создаст право, Позицию, соберет достаточно сил, а там, возможно, его поддержат некоторые главы иностранных государств, заинтересованные в изменении многого в Российской империи, если ее возглавит Алексей. В ноябре 1716 года царевич со своей любовницей Евросиньей тайно пересек границу России и вскоре появился в Вене. Петр I об этом еще ничего не знал. В Вене Алексей встретился с вице-канцлером Венского двора Шенберном, пожаловался на отца, попросил дать ему тайное политическое убежище, которое было предоставлено, но неофициально. Когда государь узнал, что царевич покинул Россию, то по его указанию Преображенский приказ и некоторые особо доверенные лица приступили к активному поиску беглеца и его любовницы. Понимая всю опасность положения, царь лично возглавил организацию розыска сына. Вскоре Алексея и Ефросинью переправили в горную крепость в Тироль-Эренберг, где они находились в строжайшей изоляции. 9 декабря... 1716 года Петр I отдал распоряжение о розыске Алексея генералу Вейде, возглавлявшему российский корпус в Макленбурге. Силами отдельных офицеров этого корпуса по приказу Вейде начался тайный розыск царевича и его возлюбленной. Однако поиски оказались безрезультатными. Тогда генерал поручил ведение розыска своему представителю за границей Аврааму Веселовскому. Как оказалось, для этого деликатного дела военные были непригодны. Веселовский организовал розыск за границей надлежащим образом люди, которых он нанял, получили задание выйти на след Алексея за щедрое вознаграждение. В январе 1717 года Веселовский получил важную информацию о том, что царевич находится во франкфурте на Одре и оттуда выехал в направлении Бреславля. Следующая информация уже указывала на появление царевича и в Вене, где их след обрывался». Туда и направились Веселовский и его помощники. Два месяца продолжался их поиск, и только в марте 1717 года Веселовский узнал, где находится наследник престола. Петр I немедленно был извещен о пребывании Алексея в крепости Эренберг, и тогда государь направил на помощь Веселовскому гвардейского офицера Александра Румянцева. Получив соответствующие инструкции от царя, привезенные Румянцевым, Веселовский попросил аудиенцию у австрийского императора Карла VI и передал ему при встрече послание Петра I относительно выдачи Алексея. Но император сделал вид, будто бы ничего не знает. Австрийский двор занял выжидательную позицию, и им было ясно, что российскому императору стало известно о местонахождении царевича.